Московские подземелья, часть третья. Да будет хаос! Сергей, подскажите, мы сейчас как глубоко находимся? Эти слова были адресованы мужчине в резиновом непромокаемом костюме, возглавлявшему медленно бредущую по щиколотке в воде процессию. Компания из шести человек осторожно шествовала по тоннелю с овальным сводом, выложенным старым, уже крошащимся кирпичом. «Да не глубоко мы. Чуть ниже метро спустились». Мужчина не стал сверяться с прибором. «Да и зачем?» Турист явно задал вопрос просто так, от нечего делать. тратить свое время на чье-то праздное любопытство он не видел смысла. Сергей часто водил группы по этому маршруту. Это был его хлеб. Конечной точкой был старый, давно заброшенный цех, в котором в годы войны изготавливались боеприпасы для фронта. А там было на что посмотреть хомячкам. Так они с товарищем презрительно называли своих клиентов. К тому же по пути их следования было расставлено много сюрпризов, на которые они с Юркой, его напарником, в свое время потратили кучу времени. Последним их приобретением был труп небольшого полутораметрового крокодильчика, который они забрали у знакомого, владельца контактного зоопарка. В виде скелета рептилия очень атмосферно будет смотреться рядом с подземной речкой, мимо которой проходит их маршрут. Даже в полуразложившемся виде крокодил напугал уже не одну группу любителей пощекотать свои нервы. Вот и в этот раз паника была знатной, даже через Очкарик, программист, нафига он вообще сюда попёрся? Был смертельно напуган наличием крокодилов в тоннелях и стоило огромных усилий уговорить его продолжить маршрут. Пришлось даже соврать, что раньше это был их питомец, которого они определили сюда после того, как стало опасно держать его в квартире. Но новое место жительства ему не подошло. Поэтому и скончался их крокодильчик, не прожив в тоннелях и недели. Как ни странно, но этот бред вполне устроил бойного пациента. Он перестал орать дурниной и требовать немедленно вернуть его наверх. Все сразу вздохнули с облегчением. Но это было только начало пути. Как он отнесется к другим заготовочкам на маршруте, было непонятно. Такую сильную реакцию Сергей видел впервые. Кто из туристов был поумнее, практически сразу смекали, что страшные звуки и находки на пути их следования были ничем иным, как обычным антуражным оформлением экскурсионного маршрута. Пустые тоннели с недавних пор людей привлекать перестали. Народ присытился комнатами ужаса, страшными квестами и прочими наводнившими Москву прелестями так, что теперь хрен кого напугаешь. Вот и приходилось из кожи вон лезть, чтобы заинтересовать публику. Правда, в этот раз крокодильчик оказался не на своем месте, а метров на семь выше по течению, что было очень странно. К тому же он был порядком изгрызан. Крысы не могли сдвинуть такую тушу, а больше здесь никого не было. Сергей почувствовал, как волосы на его голове зашевелились. Однако он тут же взял себя в руки. Да и в самом деле, какая уж тут чертовщина? Наверняка какие-нибудь залетные придурки пошутить решили. Подземная Москва в последнее время превратилась в какой-то проходной двор. Под сапогами хлюпала вода. Звуки шагов гулко отдавались эхом под сводами тоннелей. Сергей остановился, ожидая отставших, черкнул, подкуривая зажигалкой. В ту же секунду какая-то тень. Быстро мелькнула в луче налобного фонаря, и тут же исчезла за углом в боковом ответвлении тоннеля, ведущем в тупик. Злость захлестнула сознание экскурсовода. Теперь он был полностью уверен, что вся эта история с крокодилом – чья-то глупая шутка, а чья – он прямо сейчас и узнает. Благо этот кретин оказался в ловушке, собственноручно загнав себя в тупик. Он никому не позволит влезать со своими тупыми шутками в его бизнес. Кулаки Сергея непроизвольно сжались, и он бросился в боковой, заканчивающийся тупиком тоннель, не обращая внимания на встревоженные крики за своей спиной. Туристы растерялись, увидев внезапно сорвавшегося с места и тут же исчезнувшего за поворотом проводника. Прошло несколько дней бесплодных поисков пропавших людей и второго прохода в пещеру. Парни уже сбились с ног, водя одну группу оперативников за другой, все глубже и дальше. В районе насосной станции поиски шли полным ходом. Квадрат, в котором предположительно находился второй проход, был исследован вдоль и поперек со всей тщательностью. И ничего, ноль результата. Оставалось проверить буквально с десяток ходов и все. Если там тоже нет, значит они конкретно так обосрались. А ведь они заверили силовиков, что обязательно найдут проход и исчезнувших под землей людей живыми или мертвыми. Как бы то ни было, у властей нет других вариантов, кроме как искать до последнего. Придется расширять зону поиска. Александр невольно улыбнулся. Вспомнив, как они с Михаилом, завалившись в кабинет к непосредственному начальнику последнего, и вывалили тому на стол клыкастую голову подземной твари. Последовавшая реакция поистине была бесценна. Александр впервые видел, как человек от страха пытается вскарабкаться с ногами на самый верх спинки офисного кресла. «Как бы Мишку-то не уволили…» Эти мысли разом выдули все веселье из головы инженера. Александр встревоженный за друга достал телефон и не откладывая набрал его номер. Мих, здорово, как жизнь? Начал он издалека. Привет, Сань. Да в целом отлично все. Конечно, если не считать наше дело. Голову забрали гобисты и недвусмысленно дали понять, что о происшедшем следует помалкивать для собственной же безопасности. Нет, ты представляешь, насколько охамили. В голосе Михаила слышалась откровенная злость. «Шеф считает, что надо во что бы то ни стало продолжать поиски. Людей надо обязательно найти». «Да, дела», — вздохнул Александр. «Насчет поисков, конечно, выше головы тоже не прыгнешь. Я уже забыл, когда в последний раз нормально спал». «Шеф твой, конечно, молодец». «Кстати, насчет начальства. Ты не думал, что он может не простить тебе историю с головой?» В смысле?» Не понял сразу Михаил. А, -а, «А, вон ты о чем!» Вспомнил он и рассмеялся. «Да не, он нормальный мужик и совершенно не стыдится своих слабостей. Ты не поверишь, сколько вооруженных преступников человек лично переловил, а тараканов и тех до сих пор боится. Вот чего он точно не простит, так это если мы ничего не наруем», добавил Михаил. «Ну, шансы в целом еще есть. Неуверенно протянул Александр. Кстати, скоро Жекина группа вернется, тогда и посмотрим. Кстати, вами бравые ребята из ФСБ тоже активно заинтересовались, так что будьте готовы к тому, что скоро вызовут. Понял, Миш. Ладно, до связи. Парни попрощались, договорившись встретиться в кабинете у Михаила, где был устроен оперативный штаб, куда стекалась вся информация от поисковых групп. Сергей несся по тоннелю, пыхтя, как паровоз, напрочь утратив чувство самосохранения. По мере приближения тупика, на его лице все четче прорисовывалась хищная улыбка. Еще чуть-чуть, и он накажет наглого шутника. Дальше тому бежать было некуда. В очередной раз, свернув за угол, он врезался во что-то мягкое, не сразу сообразив, что с разгона влетел в чьи-то объятия. В неведенье он оставался совсем недолго, едва увидев в фонаря, в чьи лапы он собственноручно залез. Сергей издал такой крик, который издает смертельно раненное или смертельно напуганное животное, после чего попытался высвободиться. Да куда там? Лапы, они же крылья существа, сжали человека в плотный кокон, сдавливая, выдавливая из легких воздух. обволакивая перепончатой кожей, сквозь которую, если смотреть со стороны, проглядывался силуэт бьющегося в попытках высвободиться человека. Едва полилась первая кровь, существо тут же разжало свои объятия. по всей видимости не желая мараться, резко разведя передние конечности в стороны, издало леденящий кровь, торжествующий полулай, полукрик. Человек упал на землю, вернее, упало несколько трепещущих кусков человеческого мяса, держащихся между собой исключительно за счет вывернутых суставов и жил. Звериные мускулы и острейшие когти твари сделали свое дело, буквально разодрав мужчину на части. Едва услышав дикие крики проводника, обезумевшие от ужаса туристы ломанулись в разные стороны. Это было единственное верное решение. Ведь только так хоть кто-то из них имел шанс выжить. На столе завибрировал телефон. Звонил Егор, возглавлявший поисковую группу в районе насосной станции. Странно, они ж пару часов назад как ушли. Группа Егора спустилась вниз совсем недавно. И меньше всего сейчас Александр ожидал звонка от своего товарища. Он поднял трубку и тут же подскочил, услышав взволнованный голос друга. – Саня, срочно дуй в больничку на Пятый монетчиковский. Мы в приемном покое, у нас выживший. Не тратя время на ответ, Александр бросил на стол телефон и стал спешно одеваться. Через 20 минут он уже был на месте и с сочувствием взирал на осматриваемого доктором трясущегося человека. Это был щупленький. весь растрепанный, кучерявый парнишка в толстых очках. Мешковато сидевшая на нем камуфляжная форма добавляла образу еще больше нелепости. Доктор вводил ему уже вторую дозу успокоительного, но никак не мог сбить тремор с отрицающей парня. Полицейский из поисковой группы подошел к Александру с Егором и отрицательно покачал головой. «Мужики, говорить с ним сейчас бесполезно. Он как будто вообще не слышит. Бубнит себе под нос чего-то и раскачивается, как неваляшка. Видать, сильно пацана испугали. Умом бы не тронулся. Он обеспокоенно взглянул на осматриваемого доктором паренька. Судя по одежке, это член той группы, которую на насоске нашли. Помнишь? Александр также не сводил взгляда с испуганного до смерти человека. У них у всех одна и та же нашивка. Явно прокатная униформа. Конечно, помню. Я тоже так подумал. Блин, узнать бы у него как-нибудь, сколько человек изначально было с ними. Егор расхаживал взад-вперед, не находя себе места от вынужденной заминки. «Да как ты узнаешь? Я же говорю, бесполезно. Он вообще не реагирует на вопросы». В голосе полицейского послышалось растущее раздражение. «Я уже битый час от него не могу ни слова добиться». Может, у Сани получится, он по второму образованию психолог, – предположил Егор. Полицейский поморщился. – Ай, делайте, чего хотите, я вас предупредил, – отмахнулся он, сделал вид, что сплюнул и направился к группе оперативников, стоящих в сторонке. Александр подошел к парню и сел рядышком. – Привет, ты не против, если я с тобой немного посижу? – спросил он, источая максимальное дружелюбие. Не дождавшись ответа, продолжил. – Ты не поверишь, но я как никто другой тебя понимаю и догадываюсь, кого ты там встретил. – Мы вовсе не хотим тебя обидеть. Скажи только, сколько вас было? Твоим друзьям вполне вероятно нужна помощь. Парнишка поднял на Александра взгляд, в котором читался сильнейший страх. Складывалось впечатление, что он до сих пор в полной мере не осознал, что находится в безопасности. И тем не менее, он еле слышно шевельнул губами. Александр скорее прочел по губам, чем услышал, что сказал парень, и вздохнул с облегчением. «Ты подожди минуточку, я сейчас вернусь, ладно? Доктор пока с тобой побудет». Александр перевел взгляд на замершего в метре от них врача. «Конечно, конечно. Тебе совершенно нечего бояться. Я побуду с тобой, пока твой... друг не вернется», — поддержал инженера доктор. Александр подошел к группе оперативников, с которыми стоял Егор. «Мужики, все норм. Их шестеро было. Пятерых мы тогда на насоске нашли. Это последний». Поспешил он обрадовать членов поисковой группы. Больше всего они боялись, что группа диггеров была намного более многочисленной. Сейчас же, когда стало понятно, что количество людей сошлось, все вздохнули с облегчением. Конечно, умерших такой страшной смертью было очень жалко, но мертвых не вернуть, тут ничего не поделаешь. – Повезло парню, – пробасил пожилой оперативник. – Егор, поехали, там уже Жека поди пришел. Александр отвел в сторону друга. – Хотя, стой, пять минут подожди, я же пацану обещал вернуться. Он хлопнул себя по голове, вернулся к до сих пор дрожащему парню и обратился к стоявшему рядом доктору. – Скажите, пожалуйста, он как, с ним все в порядке? – Знаете, молодой человек, на налицо явные психические нарушения, но я все-таки не психиатр, здесь не могу сказать ничего конкретного. Доктор пожал плечами. Что касается его состояния в целом, то здесь ничего страшного. Легкое переохлаждение, конечно, присутствует, но не более того. Медикаментозное лечение, насколько я могу судить, не требуется. Пару дней постельного режима, чай с малиной и будет как новенький. К слову, психиатра мы уже вызвали. Через 20 минут будет, добавил врач после небольшой паузы. Как тебя звать-то? – обратился Александр к более-менее подуспокоившемуся парню. – Андрей… – его зубы выбивали дрожь. – Андрюх, послушай меня внимательно, ты в полной безопасности, видишь вот этих людей? Александр пальцем указал на группу оперативников. – Да… – парень утвердительно кивнул. – Так вот, это полицейские, которые тебя и нашли, они побудут пока с тобой. Так что ты расслабься и перестань дрожать. Ты на поверхности, среди большого количества людей, которые именно тебя и охраняют. Закончил свою речь Александр. Б -б -б Большое вам спасибо. Я уже более-менее нормально. Испугался б -б просто очень, сказал парнишка, уже более-менее приходя в себя. Послушай, Андрей, мне нужно уехать. «Доктор о тебе позаботится», – Александр кивнул настоявшего рядом врача. Все будет в полном порядке, езжайте», – подтолкнул его к выходу врач, которому уже порядком поднадоело все это столпотворение. Евгений осторожно продвигался по старому тоннелю. Отовсюду капала вода, с потолка свисали ржавые сосульки сталактитов и какие-то непонятные лохмотья. В воздухе витал запах сырости. Это был тоннель, о существовании которого до сегодняшнего дня Евгений не подозревал. Он случайно заметил небольшую дыру в кирпичной кладке прямо под старыми трубами. Следом за ним гуськом продвигались члены поисковой группы. Чтобы протиснуться в проход, пришлось согнуться в три погибели. Но почти сразу тоннель расширился до впечатляющих размеров и дальше можно было идти не сгибаясь. и не боясь собрать лицом всю встреченную на пути паутину, которой, к слову, было великое множество. Дорога вела под сильный уклон. Члены группы были на и внимательно осматривались, не выпуская из рук оружия. Впереди слышался шум водяного потока, заглушающий все остальные звуки. Минут через десять Евгений остановился, дав знак остальным. Какое-то время он присматривался, потом двинулся дальше. Компания вышла к ревущему потоку воды, затекавшему куда-то вниз, в большую расщелину. Эта подземная река явно была естественным образованием. Тоннель здесь резко заворачивал в левую сторону. Земля под ногами дрожала, давая знать о том, что бурный поток никуда не делся, Он проложил себе дорогу прямо под тоннелем, по которому они сейчас двигались. «Мужики, мы нашли его!» Возглас Евгения нарушил молчание. Он указывал пальцем куда-то впереди себя. Взгляду поисковой группы предстала уже знакомая картина. Куча человеческих тел, целых и не очень, вздувшихся и относительно свежих, лежала в повалку везде, куда доставал взгляд. Картина до мелочей совпадала с тем, что Евгений видел тогда на насосной станции. А вот твари нигде не было видно. Но все внимание поисковиков было сосредоточено вовсе не на трупах. В стене тоннеля проглядывался пролом, из которого доносился рев бурного потока. Заглянув туда, спелеолог оторопел. Прямо под отверстием в бездну низвергался огромный водопад, который он как ни странно узнал. Проход находился в самом неподходящем месте из всех возможных. «Спуститься вниз через этот ход будет большой проблемой», – Евгений докладывал обстановку. Вся компания находилась в кабинете у начальника Михаила, полковника Измайлова, и стояла на вытяжку. «Единственный вариант – попробовать пройти на анкерах в сторону, чтобы обогнуть поток воды», – продолжил Евгений, чуть погодя. «В целом, я готов, но какой в этом смысл? Заделываем этот вход наглухо к чёртовой матери, и всё. Главное – надёжно отрезать этих тварей от внешнего мира». «Понял тебя. Спасибо, Женя. Послушайте меня внимательно, парни», – взял слово Измайлов. Ситуация поменялась, в дело вмешалось ФСБ. Мне поручено с каждого лично взять подписку о неразглашении. Собственно, я сам уже такую бумагу подписал. «О том, что мы обнаружили еще один проход, я обязан доложить в любом случае!» В глазах пожилого полковника сквозила безмерная усталость. И немудрено. Человек на заре своей карьеры столкнулся с настолько необычным делом, что когда это самое дело, вновь пробудившее, казалось бы, давно уже утраченный интерес к своей рутинной работе, забрали себе чекисты. Оказалось, что заполнить образовавшуюся пустоту попросту нечем. Как это ни странно, заделать найденный лаз и убрать трупы поручили отделу полковника Измайлова. Хотя логика ФСБшников была понятна. Зачем привлекать новых людей? Посвящать их хоть и частично в детали. Если есть те, кто в курсе происходящего, и с них уже взяли подписку о неразглашении. Через пару дней все было готово. Проход над водопадом был надежно запечатан, а трупы убраны. Не сказать, что все это далось легко, достаточно упомянуть, что раствор железобетона пришлось таскать на руках в течение двух дней по тоннелям, всему отделу и нашим героям включительно. С последними, к слову, была проведена отдельная беседа в управлении ФСБ, где парням пришлось поведать о своих недавних приключениях от начала до конца. В конце концов, после трех часов допросов, друзья подписали все бумаги о невыезде за пределы Московской области и о неразглашении, после чего покинули застенки конторы с самым смурным видом. Обходчик не спеша двигался по тоннелю метрополитена, осматривая пути на предмет каких-нибудь поломок. Ему нравился этот процесс. Можно было побыть одному, помечтать о лучшей жизни. Он остановился, пошарил в карманах и достал пачку сигарет. Курить на работе было строжайше запрещено, но в тоннелях вне видимости камер. «Кто, что ему скажет?» – черкнула зажигалка. Мужчина глубоко и с наслаждением затянулся. По привычке воровато оглядевшись, его взгляд выловил то, чего не должно было быть. Дверь в техническое помещение с силовыми щитами была приоткрыта. и явно носила на себе следы взлома. Тихонько выругавшись, работник митрополитена затушил остатки сигареты, сунул бычок в карман и, крепко сжав в руке длинный фонарь, больше похожий на дубину, двинулся к изуродованной двери, стараясь не издавать лишнего шума. В голове пронеслись мысли, как он ловит пару подростков, посмевших вторгнуться на подконтрольную ему территорию. Получает благодарность от начальства. конечно же, в виде премии. Мысли скакали с одних образов на другие. Мужчина провел языком по раз пересохшим губам и осторожно толкнул плечом дверь. В помещении витал легкий тошнотворный запах разложившейся плоти. При этом обе комнаты оказались совершенно пустыми. Обходчик заглянул в каждый угол, обшарил все ящики, даже те, в которых нереально было спрятаться даже кошки. И ничего. Металлический звук, раздавшийся откуда-то снаружи, заставил мужчину броситься обратно в тоннель. Но едва увидев того, кто по всей видимости и был источником этого звука, он заорал так, что разом взорвал себе связки и перешел на хрип. Ноги сами понесли обратно, в техническое помещение, однако закрыть за собой дверь не представлялось возможным. В панике обходчик попытался заблокировать дверь металлическим стулом. Однако его не во что было упереть. Издав вопль ужаса, он навалился на дверь всем телом, в надежде не дать последователю прорваться в помещение. Но куда там, в дверь внезапно ударило, и мужчина вместе со стулом отлетел на пару метров, со всей силы ударивший спиной о стену. Удар немного смягчили пучки кабелей, которыми было заполнено все помещение. И тем не менее, его сильно оглушило. Нет, он не потерял сознание, но пребывал в достаточно тяжелом нокдауне. В глазах двоилось, ноги в стали ватными, мужчину стошнило прямо себе на грудь. Перед обходом работник метрополитена обильно покушал, так что, когда появлялась отрыжка, возникало опасение, что завтрак может вылезти наружу. И это обстоятельство, как ни странно, спасло ему жизнь. Зверь, вломившийся в комнату, склонился над обмякшим мужчиной, у которого не было сил даже закричать. Оскалил пасть, смотря ему прямо в глаза, но тут же недовольно повел носом. Взгляд его упал на стекавшую изо рта человека прямо тому на грудь тошнотворную массу. Существо отпрянуло, не переставая рычать. смертельно напуганный человек тоненько завывал, суча ногами, как будто пытался отползти, хотя ползти было некуда. За его спиной была холодная стена. В последний раз, в упор взглянув на свою жертву белесыми глазами с вертикальными зрачками, Ника раскрылся за дверью издав крик окончательно напугавший мужчину, под которым тут же расплылась зловонная желтая лужа. На все это безобразие холодно и безучастно взирал глаз видеокамеры, расположенной над дверью внутри помещения. Самаэль пребывал в плохом расположении духа. Охота, казалось бы, прошла успешно, но жертва в последний момент срыгнула прямо на себя, заморав всю свою тушу рвотными массами, тем самым испортив Икару весь аппетит. Он уважал немного подпорченное мясо, которое становилось намного более мягким, но в то же время не терпел запаха содержимого желудка своих жертв. Нужно было продолжать охотиться. Организм требовал пищи. Пара крыс, встреченных по дороге, лишь пробудили в нем аппетит. Икар насторожился. До его слуха донеслись звуки чьей-то речи. Дальше по тоннелю были люди. Он находился с наветренной стороны, потому не мог уловить запахов, но и так по звукам было понятно, что объектов охоты двое. Осторожно Самоэль начал продвигаться в сторону станции метрополитена, с которой и раздавались голоса людей. На перроне стояли две женщины бальзаковского возраста в форме работников метрополитена и активно обсуждали звезд эстрады, перемывая всем по очереди косточки. Метро вот-вот должно было заработать, но у женщин в запасе было около пяти минут свободного времени, после чего они должны были занять свои рабочие места в кабинах эскалаторов. Но судьба в этот день распорядилась иначе. Взгляд одной из женщин упал в тоннель метро и выловил крадущуюся белесую фигуру. На долю секунды женщина застыла, но тут же, издав отчаянный виск, бросилась к эскалатору. и, не дожидаясь, пока он ее отвезет, со всех ног припустила наверх, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Вторая сотрудница метрополитена, не теряя времени на выяснение обстоятельств, в свою очередь тоже отчаянно завизжав, бросилась вслед за улепетывающей подругой. При этом она даже не видела, от кого они бегут. Она уже запрыгнула на движущуюся ленту эскалатора. Когда ей на спину приземлилась гигантская крылатая тварь, когтистая лапа схватила несчастную женщину за волосы, резко продернула на себя, открывая белое незащищенное горло и одновременно ломая хрупкую шею. Визг насмерть перепуганной женщины тотчас оборвался. На всякий случай полоснув по шее свои жертвы зубами, кошмарное крылатое создание взмыло в воздух, и тяжело полетело обратно в тоннель, подальше от чьих либо глаз. В лапах оно держало обмякшее тело уже бывшей сотрудницы метрополитена. Кровь капала с шеи прямо на пути, указывая направление, куда хищный зверь унес свою жертву. Часом ранее по тоннелю быстро передвигался отряд вооруженных людей, состоящий из девяти душ. Надписи на черной униформе не оставляли сомнений в принадлежности этих людей, на чьих спинах крупными буквами было написано «Спецназ ФСБ». Однако один член группы сильно отличался от остальных. Движения его были нервозными. Было видно, что человек явно чувствует себя не в своей тарелке. К тому же он был единственным, у которого отсутствовало вооружение от слова «совсем». Он поминутно оглядывался. как будто ожидал опасности отовсюду, при этом его держали в середине группы, и он волей-неволей вынужден был соблюдать общий темп группы. Один из бойцов периодически поддерживал его за локоть, молча его сжимая, когда требовалось ускорить или наоборот снизить темп. Добравшись до помещения насосной станции, бойцы спора развернули аппарат для резки металла и принялись за работу. открывая себе проход, ведущий в пещеру. Пока два спецназовца трудились над устранением препятствия, остальные, рассредоточившись, держали периметр под прицелом. Едва последняя полоса металла, глухо звякнув, была извлечена и аккуратно сложена рядом с другими, как бойцы по знаку старшего группы, бесшумно, как тени, исчезли в черном зеве открытого люка. Все, кроме двоих, оставшихся в помещении насосной станции, по всей видимости для охраны прохода. Не было потеряно ни минуты времени на лишние действия, при этом ни один из людей не издал ни звука. Все это говорило о высокой степени организованности и о том, что у отряда есть конкретная задача, которую нужно решить в максимально короткие сроки. Друзья сидели втроем за столиком в баре, работающим круглосуточно. и пили крепкий кофе. Перед ними стоял большой кальян, который, правда, уже никто не курил, несмотря на еще тлеющие угольки. Парни всю ночь просидели здесь, общаясь, им по желанию выпивая. Сейчас же, под утро, разговоры как-то сами собой утихли, и наступил тупняк, как всегда бывает под утро, после бессонной ночи. Настроение у всех было подавленным. От Михаила не было никаких вестей. ФСБ же, как это ни странно, по всей видимости, и не собиралась им докладывать о том, как обстоят дела с икарами. Как говорится, не по Сеньки, шапка. Официант принес счет. Расплатившись, мужчины вышли на улицу, жадно вдыхая стылый после ночи воздух большого города, казавшийся таким свежим. Да он и был таким, в пасмурную погоду. когда осадками запахи прибивают к земле. Зазвонил телефон Александра, он тут же выхватил из кармана трубку. Звонил тот, чьего звонка парни больше всего ожидали. «Привет! Говори!» Александр не стал тратить время на долгие приветствия, сразу предоставив Михаилу возможность изложить суть своего раннего звонка. Егор с Евгением превратились в безмолвные статуи, стараясь уловить каждое слово. «Привет, Сань. В общем, сразу к делу. У нас двойное нападение на станции метро, буквально 40 минут назад. Одному человеку каким-то чудом удалось спастись. Но он все, В смысле, тронулся? И не так, как тот парнишка, а по серьезному Челик такое пережил, что не дай бог никому. Ты бы видел запись камеры его встречи с нашим крылатым другом. Я бы точно прям там же и помер». Еще есть один свидетель, или точнее, свидетельница. Я уж и не знаю, как ФСБ будет разруливать насчёт неразглашения. Благодаря этой женщине теперь, походу, каждая собака в радиусе 20 километров в курсе происшедшего. Я тебя понял, Миш. Ты давай, наверное, к нам. По телефону не будем. Пообщаемся, посидим, мы как раз все в сборе. Прикинь, даже не ложились». Так что пока хоть чуть-чуть живые и что-то соображаем, надо обсудить, чего делать. Как это ни странно, но я не могу просто так сидеть и почему-то ощущаю себя ответственным за происходящее. Александр посмотрел на двух друзей, молча внимавших их с Михаилом к разговору. Те дружно закивали, подтверждая сказанное и соглашаясь. Через 30 минут. Они уже все вчетвером входили в свою импровизированную штаб-квартиру. Михаил, которого они встретили во дворе дома, тут же вывалил на стол ключи от машины и две флешки. Здесь записи с камер, если кому интересно, проговорил он. Конечно, интересно! Нифига ты спрашиваешь! Тут же подорвался с дивана Егор и воткнул сразу обе флешки, стоящие на столе старенький, но еще надежный MacBook Pro. далекого пятнадцатого года выпуска, молясь, чтобы они были подходящего формата. Александр отсутствовал, выйдя на кухню, а Евгений молча наблюдал за действиями Егора, облокотившись на боковину дивана и подперев кулаком челюсть. Когда Александр зашел в зал, неся четыре кружки крепкого чая, его друзья уже в третий раз пересматривали сцену нападения животного на обходчика. Нет, ты посмотри, Сань, на эту брезгливую погонь. Запах ему, видите ли, не понравился, но, к счастью для парня, определенно, к счастью. Евгений огляделся по сторонам, желая сплюнуть, но в квартире же плеваться не будешь, и он опять зло выпучился в изображение монитора. Ему определенно не нравился этот крылатый гурман. Более того, казалось, что он испытывает несвойственную ему. ненависть к этому существу. Евгений от природы был таким флегматичным и незлобливым. Складывалось впечатление, что его невозможно раскачать эмоционально. «А глядишь ты!» – вывели мужика. С удивлением отметил про себя Александр и обратился уже ко всем присутствующим. «Итак, что мы имеем?» А имеем мы как минимум одну особь, орудующую вне пределов пещеры. На секунду прервавшись, он придвинул кружки к каждому из ребят. «И «Это очень плохо. Конечно, это вроде как теперь и не наше дело, но какой нормальный человек оставит подобное просто так?» Пустив происходящее на самотек. Александр обвел взглядом присутствующих. «Я тебе больше скажу, Сань. Я вообще не понимаю, как сейчас действовать Ничего от наших в кавычках друзей и спецслужб ждать. Евгений шумно отхлебнул из своей кружки и продолжил: Я хоть сейчас готов идти и ловить эту сволочь, но присесть за то, что залез в чужие дела, не очень-то и хочется. А с них станется. Уж очень круто себя ставят. Михаил, судя по его физиономии, весь был в размышлениях. Егор же пока просто молчал, предоставив старшим товарищам возможность самим решить, как быть дальше. А там уж он примет их решение, попутно постаравшись найти в их плане изъяны. Он всегда занимал подобную позицию, когда был не в духе. И его друзья прекрасно об этом знали. «Ау, – А у парни! Александр пару раз хлопнул в ладоши, дабы привлечь к себе внимание молчавших. – Чего делать-то будем? Надо этого гада выловить, есть возражения? – Если нету, давайте вместе думать как. «Сань, ты бы впереди поезда не бежал», – прервал молчание Михаил. «Давайте дождемся, что шеф скажет», – он шумно отхлебнул из своей кружки и продолжил, – «Я бы вообще не лез во все это дело самостоятельно. Думаю, Константинович вот-вот позвонит, я с ним сегодня разговаривал». Он крайне настоятельно просил самим не предпринимать никаких действий, по крайней мере до его звонка. «Ты гад, чего раньше молчал?» Александр зло уставился на друга, пошли бы спокойно по домам спать, потом бы набрал, когда ясность появится. – Сань, блин, да я хз. ты ж как вопросы ставишь, мол надо срочно собраться, я даже не подумал, Виновато улыбнулся Михаил. ладно, забей, Чет то нервишки у меня пошаливают. Александр устало опустился в кресло, надо срочно поспать, короче так, я баиньки. Кто остается, сами найдете, где упасть, остальные допивайте чай и тихо сваливайте, не забыв закрыть за собой дверь. Он поднялся, все, я на боковую. Два бойца, оставшихся сторожить люк, не сводили с последнего взгляда. Внезапно раздался треск в тактических наушниках и дикий шум, от которого разом захотелось закрыть уши руками. Сквозь дикую какофонию шумов, где слышался негромкий звук выстрелов и щелчков затворов автоматов ВАЛ, леденящий рёв неизвестных существ и крики товарищей, прорезался голос командира группы. «Вова, как слышишь? прием? Мы попали! Ведем бой в коридоре лаборатории! Как слышишь?» «Хорошо слышу, первый! Мы спускаемся! Приём!» Быстро ответил старший из двойки и дернулся было к люку. «Отставить, Вова! Срочно заваривайте проход! Мы подверглись массовому нападению. Нам вдвоем ничем не поможете! Как слышно, прием! Заварите и быстро наверх! Доложи обстановку, что мы долго не протянем! Сейчас будем баррикадироваться. Если что, ушли вправо по коридору, почти до конца, если смотреть от входа. Ждем помощи!» «Надеюсь, связь будет. Прием!» «Тебя понял, первый. Приступаем!» Боец склонился над люком. В его руке блеснула вилка сварочного аппарата. Михаил разбудил звонок шефа. Он выслушал все, что ему говорили, и набрал Александра. «Саня, ну понеслась! Нас всех вызывают! Угадай, куда!» Примерно через час друзья всем составом стояли на вытяжку в огромном кабинете, да не где-нибудь, а в главном управлении ФСБ РФ. Вместе с ними, правда в более расслабленной позе, стоял и начальник Михаила, полковник Измайлов. Владелец кабинета расхаживал взад-вперед, заложив руки за до пиджака. Он носил дорогой костюм-тройку английского кроя, явно из шерсти мериноса. На его запястье поблескивала швейцарская Омега, не особо подходящая к его образу. Разбирающийся в моде и стиле человек никогда не оденет часы-дайверы с классическим английским шерстяным костюмом. Парней уже ввели в курс дела. Группа спецназа при попытке собрать документацию из лаборатории была блокирована в одном из коридоров крылатыми мутантами. Связь с группой уже была восстановлена. В помещении насосной станции, куда добивал сигнал армейской рации, уже дежурила тактическая группа. Блокированным бойцам в данную минуту ничего не угрожало, поэтому можно было действовать обстоятельно, никуда особо не торопясь. Ситуация была под контролем, и Кары, потеряв не менее двух десятков своих товарищей, оставили свои попытки добраться до людей. Правда, не обошлась и без потерь среди личного состава группы. Потери были – двое убитых и один легко раненый. Один из двухсотых был гражданский – биолог, сопровождавший группу. Собственно, из-за него и погиб второй член группы. Боец пытался спасти потерявшего от страха рассудок ученого. Целью рейда была документация лаборатории и рекогносцировка. Как оказалось, ФСБ имело виды на существ, населявших подземный биом, и сейчас им, как это ни странно, требовалась помощь от трех гражданских, сумевших выжить в этой негостеприимной среде. «Евгений, я слышал, вы охотник?» Человек в костюме прервал свое хождение и уставился на Евгения, вперив в него свой взгляд поверх золотых очков. «Есть немного, а к чему этот вопрос?» «Желаете поохотиться?» – не повел и бровью Евгений. Пожилой модник поморщился от явного сарказма. «Желаю, еще как желаю. Видите ли, голубчик, у государства возникла необходимость в поимке эм, нескольких особей тех существ, и лучшего человека на роль главного загонщика мне не найти, тем более вы и так в курсе происходящего». «Ну так как?» Посодействуйте, Габист сверлил Евгения взглядом, стараясь не пропустить ни единого движения лицевых мускул последнего, как будто пытался прочитать его мысли. «Ну, раз у государства возникла необходимость…» – протянул Евгений. «Я запасник, а поэтому готов. Как говорится, служу Отечеству!» Он козырнул, встав по стойке смирно, щелкнув каблуками. Хозяин кабинета в очередной раз поморщился. «Евгений, ты ж хороший парень, но к чему вся эта клоунада и официоз? Нормально же общались!» Он постарался как можно дружелюбнее улыбнуться. «Вы все гражданские, давайте не будем с вами общаться на языке уставных отношений. Это всего лишь маленькая просьба, не более того». Конечно же, в ходе операции вам придется взаимодействовать с группой наших оперативных сотрудников, где у вас, конечно же, будет непосредственный начальник, приказы которого и будете выполнять вот так, браво. Вот там-то и разгуляетесь со своими, так точно, смирно, кругом марш, а со мной прошу не надо, не люблю я этого. – Так точно! – с широкой улыбкой отдал честь Евгений. И мужчины оба рассмеялись. Евгений явно импонировал высокопоставленному чекисту. «Я могу задать вопрос?» – подал голос доселе молчавший Александр и, получив разрешение, продолжил. «Нападение в метро. Меня интересуют, какие действия вы собираетесь предпринять? И как быть соглаской? Сейчас же в городе начнется паника». Чекист на минуту задумался. Судя по всему, там орудует лишь одна особь. Я послал на ее поиски несколько групп, но, как вы понимаете, экспедиция у меня в приоритете. Что касается огласки, с работниками станции уже поработали. Как и с женщиной, активно распространяющей слухи. Всем вынесены недвусмысленные предупреждения. Для общего спокойствия, на станциях в несколько раз увеличено количество силовиков. — Я достаточно подробно ответил на ваш вопрос, Александр. Поинтересовался ФСБшник и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. — Все, парни, на сегодня аудиенция закончена. Остальную информацию получите от Михаила. Он будет старший в вашей группе. Завтра сбор и инструктаж. Габист взял со стола бумаги и сделал вид, что внимательно их изучает. Мужчины по одному потянулись из кабинета. Спецназовцы, подвергнувшиеся нападению якаров, сидели в большом помещении, по всей видимости, некогда бывшем главной лабораторией. Об этом говорили нагромождение давно испорченного оборудования, валявшегося повсюду, куда падал взор. Эту комнату, по всей видимости, не один раз посещали представители местной фауны и разломали все, что можно было разломать. Горы мусора были везде, пол был усеян осколками реторт, колб, стеклянок и прочего лабораторного оборудования вперемешку с экскрементами. Складывалось полное впечатление, что икары устроили здесь туалет. Вонь стояла непередаваемая. Бойцы морщились, но терпели. Да и некуда было деваться, они сами себя загнали в тупик. Оставалось надеяться только на помощь извне. Конечно, можно было попробовать прорваться, но боезапас был на исходе, кары еще несколько раз пытались добраться до людей, проникнув внутрь помещения через забаррикадированную дверь, но открыть ее полностью и ввалиться гурьбой у них не получилось ни разу. Едва в приоткрывшейся на 10 сантиметров щели мелькала белесая тень, постовой выпускал туда короткую очередь. Дикие крики и звуки падающих тел неизменно свидетельствовали о том, что пули раз за разом находили своих жертв. Один из отдыхающих бойцов встал и подошел к постовому. «Ну как тут, Юр?», – поинтересовался он. Тихо все, Серег. Доперло до них, наконец, что нас просто так не взять. Постовой осклабился, думал постреляю. А они как на злолезть перестали, он разочарованно сплюнул. Сергей подошел к лежащему в луже собственной крови Икару и пнул его носком берца в бок. В ответ раздалось приглушенное рычание, однако существо не двинуло и мускулом. По всей видимости, оно либо окончательно ослабло, либо желало сохранить силы на бросок, когда представится возможность. Сейчас же на всех четырех его конечностях были застегнуты металлические кольца. Помимо всего прочего, его руки-крылья были намертво примотаны скотчем к туловищу, а ноги стянуты тем же материалом в районе коленей. Шансов выбраться не было никаких. Спецназовцы, убедившись в опасности исходившей от раненого Икара, которого нужно было перевязать, дабы сохранить ему жизнь. Предпочли перестраховаться и спеленали его так, что «мама, не горюй». Этот икар был одним из трех ворвавшихся в помещение лаборатории, вслед за оступающими людьми. Двоих его собратьев сразу скосило очередями, этому же две пули попали в живот и в ногу. Одна пуля, выпущенная из пистолета, чиркнула по основанию черепа и оглушила. Пока он пребывал в бессознательном состоянии, его тщательно спеленали и обработали раны. Приказ привести живую особь никто не отменял. С документами оказалось намного проще. Сами того не осознавая, бойцы спецподразделения выбрали для отступления нужную им во всех смыслах комнату, где проводились не только лабораторные исследования, но и хранились все бумаги. В которых тщательно документировались не только результаты опытов, но и все лабораторные процессы, а также исследования, события и все, что так или иначе происходило в стенах этого заведения. Шкафы с ящиками для хранения документации не заинтересовали икаров. Максимум, что они смогли сделать – это повалить их на пол. Порывшись пару дней в ячейках, Командир группы отобрал около 50 толстенных папок и сгрузил их в вещевые мешки, разделив между членами отряда. Не нужно говорить, что этот груз наказано было хранить как зеницу ока. Управившись созданием, группа перешла в режим энергосбережения и ждала вестей от спасательного отряда. Два раза в сутки осуществлялся сеанс радиосвязи, с дежурившей в помещении насосной станции группой. Рано утром парням позвонил Михаил и сообщил, что к девяти утра их всех ждут на Лубянке. К сожалению, Егор со вчера разболелся. У него высоко поднялась температура, и как он не возражал, его было решено оставить лечиться. Александр тайком вздохнул с облегчением. Все-таки Егор не боец, к тому же подвержен к эмоциональным срывам. Как ни крути, ему не место в этой экспедиции. А тут как будто привидение позаботилось о том, чтобы Егор пропустил это мероприятие. В тот раз они каким-то чудом выжили. В этот раз на чудеса надеяться глупо, уж если профессионалы оказались в западне. Где гарантия, что их не ждет подобное же, если не хуже, участь? Все эти мысли одолевали его, пока он был в пути. У входа Александра уже ждали. Евгений и Михаил стояли вместе с каким-то мужчиной одетым в серый костюм. Мужчины поздоровались. – Это Анатолий, старший нашей группы. С этой минуты мы поступаем к нему в распоряжение. Александр кивнул и крепко пожал руку мужчине. – Все, времени нет, пошли! Анатолий кивнул в сторону входа в здание. Примерно через полтора часа из ворот ведущих со служебной парковки. Выехали два черных, наглухотонированных Мерседеса Спринтер, внутри которых сидели люди в черной униформе. Их лица скрывали черные же балаклавы. На головах красовались тактические каски с поднятыми вверх приборами ночного видения. Уши были скрыты наушниками радиостанций. Суставы были надежно защищены специальными накладками. Тела защищали легкие бронежилеты, способные предохранить от длинных когтей и каров. Евгений пристально рассматривал держащий в руках автомат вал. «Вот это я понимаю, техника!» Восхищение, сквозившее в голосе и горящие от восторга глаза, выдавали его эмоции. «Я полжизни мечтал подержать такой в руках. Читал про него, рассматривал в журналах. А теперь вот он, родименький. «Говорят, патроны на него как самолет стоят!» Последняя фраза, прозвучавшая как вопрос, была адресована к бойцу, сидевшему напротив. «Да кто же его знает? Не поверишь, ни разу не покупал!» – рассмеялся тот и добавил. "Но ну, вообще, да. Там же хитрая система отвода газов, точнее их хранения. Короче, я хз, как объяснить по-научному. В общем, благодаря специфическим гильзам обеспечивается бесшумная стрельба. Еще бы затвор не звякал. Вообще бы супер пушка была. «Так, парни, отставить разговорщики!» «Все сосредоточились на предстоящем деле!» «Настраиваемся!» «Медитируем!» Сердито прервал их разговор старшей группы, но в последней фразе сквозил смех. «Михалыч, да не обсуждают, почем оставшийся боезапас на рынке скинуть после операции?» «Коммерсанты же!» Заржал один из бойцов, и его смех подхватили все. Автомобиль остановился, и гогот тут же прекратился. Через минуту двери открылись. Оказалось, что машина стоит почти вплотную к открытой двери в шахту воздуховода. Александр, Евгений и Михаил интуитивно держались поближе друг к другу. Все тоннели были пройдены без происшествий. Дойдя до насосной станции, их группа связалась с блокированной в лаборатории и согласовала действия. Заваренный металлом люк к этому времени уже заменили на быстросъемный с надежным засовом, изготовленный по спецзаказу. Дежурившие в помещении бойцы, открыв засов, С трудом вдвоем подняли тяжеленную крышку и открыли доступ к группе, которая тут же скрылась в отливающем черноту и отверстии. Удушливый влажный воздух заставлял чаще и тяжело дышать. Балаклавы бойцы сдернули еще во время отдыха на насосной станции. Уже не было необходимости прятать лица. Нет кого. По всей видимости, где-то есть горячие источники, иначе невозможно объяснить стоявшую духоту. и практически стопроцентную влажность. «В такой среде взлетит даже страус», – размышлял Александр. Процессия шла в абсолютном молчании. Группу возглавляли старшей группы Евгений. Звуки шагов тонули в стрёкоте миллионов сверечков. Воздух буквально звенел от их группового пения. Командир поднял сжатый кулак кверху, и процессия остановилась. Бойцы по привычке немного рассредоточились и присели на одно колено, заняв круговую оборону и прильнув к окулярам прицелов. Впереди угадывалось какое-то движение. Некто огромный медленно брел на перерез их маршруту. «Надо обойти, иначе все ляжем». Евгений приблизился к старшему группы и буквально прошептал ему на ухо. «Твою мать, что это?» – вытаращил глаза спецназовец. «Результат эксперимента твоих сослуживцев, по всей видимости, мы уже с такими встречались, еле ноги унесли. Ориентируются по запаху и нападают на все, что видят или чувствует носом». Шепотом продолжал просвещение старшего товарища Евгений, вываливая тому все свои скудные познания об этом существе. Егор говорил, что это какая-то хищная, гипертрофированная версия Мегатерия, но он не уверен. Бог его знает, чего тут наворотили местные скупалы, возомнившие себя богами. Ошарашенный силовик только кивал и молча взирал на существо, которое вблизи, при взгляде через оптику, вызывало чувство, похожее на ступор. По всей видимости, оно совсем недавно пообедало. так как вся морда была измазана чем-то похожим на кровь. Периодически зверь открывал пасть, как будто пытался отрыгнуть или заставить выпасть кость, застрявшую в гортани. И тогда при взгляде на его зубы было видно, что это далеко не мирный травоядный мегатерий, хотя сходство в пропорциях и габаритах действительно было. Вся его пасть была усеяна такими длинными и острыми зубами. что любой бы содрогнулся. Что самое удивительное и пугающее, там не было коренных или резцов. Казалось, что его челюсти усеяны исключительно клыками. Внезапно у одного из бойцов звякнуло что-то из амуниции. Зверь остановился, припал к земле и повернул голову в их сторону. Все замерли, боясь пошевелиться. Видно было, как животное изо всех сил принюхивается. пытаясь по запаху определить источник звука. К счастью для людей, утяга воздуха была как раз в их сторону, и это кошмарное существо никак не могло их учуять по запаху, лишь бы не пошло проверять. А оно как раз это и собиралось делать. Зверь медленно, пригнувшись, пошел в их сторону, не переставая втягивать в себя воздух. «Все, окажись, приплыли!» Евгений горестно вздохнул и взялся за висевшую на разгрузке гранату. «Может, хоть так дезориентируем?» «Отставить!» «Стоим до последнего!» Старший группа положил ладонь на предплечье охотника. «Погоди, Женя!» Он дал знак остальным, чтобы не шевелились. «Откуда-то донесся полулай, полукрик!» И животное остановилось, повернув голову в ту сторону. Затем сорвалось с места и гигантскими скачками, кто бы мог подумать, понеслось в сторону, откуда раздался крик. «Икар» кричал, прокомментировал тотчас расслабившийся Евгений. «Привычная добыча. Не наелся, видимо. Иначе чего бы так поскакал?» «Жень, я чуть не обосрался, когда оно к нам поползло». Командир группы вытер пот со лба. Понятно же, что до звуковой вал его максимум почешет. Одна надежда вон на Костю. Указал он на бойца, тащившего ручной пулемет Калашникова. А я говорил тебе: ну дай ты мне СКС взять. Какая в жопу была разница, с чем я пойду? А мне все сподручнее. И эту игрушку не поленился бы плюсом тащить. Евгений кивком указал на автомат. Да проехали уже! «Сейчас смысл это обсуждать», – отмахнулся спецназовец. «Я просто не понимаю, меня взяли сюда из-за опыта. Я сказал свое мнение, в том числе и по оружию. И что в итоге? Сделали все по-своему», – не унимался Евгений. «Ай, ладно, чего уж теперь», – он зло махнул рукой и отполз к Александру. Спустя три минуты группа выдвинулась по прежнему маршруту. Правда, немного забирая вправо, чтобы увеличить расстояние между собой и кошмарным существом, убежавшим куда-то налево, к скалам, откуда кричал Икар. Через какое-то время оттуда раздались еще те же крики, однако к ним присоединился другой, леденящий душу рев, по всей видимости, сбежавшего от них существо, Евгений положил руку на плечо командира группы. «У них там какая-то заварушка!» «Вызывай своих, пусть дует к нам навстречу, только немного левее забирают, ну ты знаешь». Тот не стал тратить время, подозвал радиста и вызвал запертую в лаборатории группу. «Первый, я второй, как слышишь, прием!» В эфире послышался треск. Спустя секунд пять в ответ донеслось. «Приветствую, второй, я первый, хорошо слышу, прием!» «Саня, мы на полпути!» Тут ускал правее тебя, заварушка с участием местных гопников. Ты бы дул к нам навстречу. Только немного левее возьми. Азимут сейчас укажу, прием! Ну наконец-то. В голосе командира первой группы послышалось облегчение. Только у нас это, как ты говоришь, местный гопник. На руках понесем. И мешков с бумажками куча, так что быстрее не ждите, прием. Я тебя понял, Саня. Только ради Бога, заткните ему пасть, чтобы не звука. А то тут такие ходят, со слона размером. Привлечайте к себе внимание, все, считай хана. Понял тебя, второй, конец связи. На этом радиопереговоры прекратились, и группа двинулась дальше. Спустя какое-то время, впереди показалась медленно бредущая процессия. Второй тут же отправил пятерых бойцов на помощь, остальным приказав рассредоточиться, взяв в кольцо первую группу. Евгений с Александром и Михаилом остались командиром группы. – Как гладенько то все идет, я бы даже сказал скучно. – А я уж чуть ли не помирать тут собрался, – прошептал Михаил. – Сплюнь, дурак, – зло цыкнул на него Евгений. – Ты даже не представляешь, как нам до сих пор везет. Я все удивляюсь, чего тут так тихо, а тебе наоборот, массовку подавай. Гляди, накаркаешь. И действительно, как будто накаркал. Они прошли еще чуть больше километра, как их заметили с воздуха. Пролетавший мимо Икар, увидев процессию, громко закричал. И прежде, чем его успели снять, камнем спикировал за ближайший валун, в который тут же застучали пули девятого калибра. Судя по удаляющимся крикам, он полетел куда-то далеко. Группа ускорила шаг. Бойцы шли поминутно оглядываясь. Они были уже неподалеку от выхода из пещеры, и никому не хотелось подвергнуться нападению в последний момент, когда финишная прямая так близка. Командир второй группы, взявший на себя командование, на ходу связался с двойкой бойцов, охраняющих выход с насосной станции. и приказал тем быть наготове, однако процессия не успела дойти до скалы, окружающее пространство прорезали пронзительные крики, возвещавшие, что преследователи уже близко. «Быть беде! Евгений горестно всплеснул руками и покрепче сжал автомат. «Думаешь, не отобьемся?» – спросил Александр. «Не знаю, Саня, судя по крикам, к нам летит нехилая такая стая!» Убежать мы не можем, бросить груз тоже, до стены еще прилично. В тот раз нам повезло, плюс убежище спасло. А сейчас, куда мы такой толпой денемся? Евгений внимательно осматривал в прибор ночного видения окружающее пространство. – Летят! – крикнул он, указывая пальцем в ту сторону, где в приборе видны были двигающиеся к ним светящиеся точки. Их количество пугало. Казалось, что все до единого икары собрались вместе, чтобы воспрепятствовать людям в попытке покинуть пещеру. «Сколько же их? Штук сто, не меньше!» – потрясенно воскликнул командир группы. «Разреши, Михалыч!» – обратился к нему Евгений. Тот без лишних слов понял, чего хочет охотник и коротко бросил. «Командуй! Парни, занимаем круговую оборону!» Они будут пикировать на пролете, пытаться зацепить когтями и вытянуть за пределы круга. – Ножи держите наготове. Кого зацепят, сразу режьте, где у людей артерии. – Но старайтесь сильно не дергаться. я буду страховать и отстреливать тех, кто вас хватит. – Ты уж, пожалуйста, поосторожнее, – попросил один из бойцов. – Еще яйца отстрелишь, что я жене скажу? Бойцы рассмеялись, но смех явно был нарочитый. «Некогда шутить, парни. Слушаем все внимательно. Приборы ночного видения отключить. Бросаем фаеры. Как можно больше. Но не все. Нужно осветить максимально большую область. Здесь и здесь. Складывайте запасные. На случай, если бой затянется». Евгений указал на две условные точки на полу пещеры. «Кто сможет, сразу зажигайте, когда первые начнут тухнуть». Для них яркий свет помеха, для нас спасение, да и мне сподручнее будет. Да, и еще, бойтесь когтей. Все, поехали. С этими словами Евгений поджег сразу два фаера и бросил их в разные стороны, как бы обчерчивая границы области, которую нужно осветить. Затем залез на ближайшие валуны, достал еще парочку. Поджег и аккуратно положил в самых высоких точках, на камнях. Во все стороны полетели зажженные фаеры, и через минуту вокруг группы образовалось ярко освещенное пространство, в которое уже начали залетать первые икары. Раздались первые звуки выстрелов. Поначалу тихие, так как большинство бойцов было вооружено оружием для бесшумной и беспламенной стрельбы. Слышались легкие хлопки и лязгание затворов. Спустя мгновение заработали два ручных пулемета Калашникова, и это уже было громко. Окружающее пространство мгновение ока превратилось в ад. Александр стрелял короткими очередями, поминутно оглядываясь, боясь нападения сзади. Кто-то тронул его за плечо. Инженер нервно оглянулся и увидел улыбающуюся хищной улыбкой физиономию Михаила, который тут же встал спиной к Александру. и сосредоточился на отстреле нападавших тварей. Пару бойцов подверглись нападению именно со спины, именно так, как предупреждал Евгений. Но он споро одиночными прицельными выстрелами в голову снял летающих тварей, пытавшихся утащить людей за пределы освещенного круга. Для охотника, с детства привыкшего бить белку в глаз, попасть в голову медленно летающего существа весом под центнер. не представлялось сложной задачей. Подвергшиеся нападению сообразили, что нужно разбиться на пары и прикрывать друг другу спины, и стрелы каров пошел более спора. Уже около 50 безжизненных крылатых тел лежали под ногами отчаянно отстреливающейся группы. Конечно, не обошлось без жертв. До одного бойца добрался раненый Икар, которого сочли мертвым. Никто не успел и глазом моргнуть, как он схватил спецназовца за ногу, рывком уронил на пол и впился в ничем не защищенную шею длинными клыками, одновременно царапая по бронежилету когтями, пытаясь распотрошить уже и без того обреченного на смерть человека. В ту же минуту на его голове и теле возникли аккуратные дырочки и существо завалилось навзничь. Не выпуская из своих объятий смертельно раненого человека, чьи глаза уже застилала пелена, возвещавшая о скорой смерти. Из горла человека толчками брызгала темная густая кровь. Ближайший боец, бросившийся на помощь своему товарищу, сразу все понял. И распрямившись над умирающим, с криком отчаяния начал стрелять длинными очередями по окружающим поблизости тварям. Одного бойца все-таки утащили за пределы круга. Поначалу его схватили сразу два Икара и с дикими, леденящими душу воплями, потащили прочь, в темноту. В последний момент одна из тварей вскрикнула, будучи смертельно раненой и, отпустив свою жертву, камнем упала на землю. Резко увеличившийся вес жертвы бросил оставшегося монстра сразу на пару метров вниз. Выстрелы, которые должны были скосить его, прошли выше, и это оказалось губительным для человека, висящего вниз головой в крепких огтях подземной твари. Спустя мгновение и человек, и зверь исчезли в темноте, откуда почти сразу раздался душераздирающий крик. Евгений было одернулся, собираясь бежать спасать похищенного спецназовца, однако его остановил Михаил. Вместе с ним, стрелявший по утаскивающим парня крылатым созданием, он схватил друга за руку. – Стоять! Куда ты? Сдохнуть хочешь? – зло бросил он, стараясь привести охотника в чувство. – Успею я, пусти! Не унимался тот, силясь вырваться. – возножение Да и пусти я тебя, было бы одним трупом больше! Ты посмотри по сторонам! «Едва покинешь круг, за тобой сразу штук 10 бросится!» Икаров, казалось, только пребывало. С громкими криками они носились по воздуху, пытались подобраться к людям по земле. Везде, куда ни брось взгляд, были оскаленные бледные физиономии. Лапы с ленючими когтями. И крылья. КРЫЛЬЯ! И еще раз крылья. И все это месиво из зубов, костей и крыльев. кричала, рычала, завывала, лаяла. Люди начали уставать. Вот еще один боец на глазах у друзей оказался разодранным на куски, сразу тремя существами, когда прицельными выстрелами, стараясь не задеть товарища, убрали и этих, взглядом людей предстал истерзанный, разодранный на куски труп человека, в открытых глазах которого. Навеки застыл смертельный ужас. Растекшийся по радужке зрачок говорил о том, что его муки уже закончены. «Не отобьемся! Их слишком много!» Командир группы тяжело дышал. Его лицо было все заляпано кровью, а во взгляде, направленном на Евгения, сквозило отчаяние. Казалось, ситуация безнадежна. У половины личного состава уже закончился боеприпас, а в воздухе оставалось еще порядка тридцати икаров. На земле также орудовало несколько особей. Люди в такой ситуации начали гибнуть один за одним. Внезапно летуны, парящие над гущей сражения, пораженные выстрелами, начали падать один за одним. Евгений не мог понять, что происходит, когда упало последнее существо. Из темноты выступила группа бойцов, внешне неотличимых от участвовавших в экспедиции. Пара медиков отделилась от группы и бросилась помогать раненым. Отовсюду слышались стоны пострадавших в схватке с нечистью бойцов. Среди тяжело тяжелораненых был и Михаил, одна из тварей практически оторвала ему руку, вырвав ее из плечевого сустава. «Извините, ребята, что так поздно!» Извинился командир прибывшего на помощь подразделения. Нас послали в качестве усиления, на непредвиденный случай. Я послал четверых наблюдателей на карниз. Едва мы открыли люк, как услышали звуки боя. По рации никто не отвечал. Вот мы и приняли решение вас подстраховать. Да какие уж тут извинения, Серег. Вы нам жизнь спасли. Обнял сослуживца Михалыч, командир второй группы. взявший на себя общее командование. – Не говори, Гоп, – вмешался в разговор силовиков Евгений. – Парни, вы не забыли, что здесь водятся твари и пострашнее? Давайте-ка ноги в руки и быстрее наверх. Дальше все прошло без приключений. Среди трупов существ отыскалась парочка относительно легко раненых, которых решили взять с собой, предварительно усыпив. Итого, в руках у ФСБ оказалось сразу три особи икаров. Одна женская и две мужские. Правда, раненые не факт, что выживут. Все-таки раны у них были достаточно серьезные. Но если удастся их подлечить, это будет полный успех предприятия. Начальство оценит. Человек в форме работника метрополитена сидел в тоннеле, рядом с путями, на ящике с песком. И распевал веселую песенку, горлание ее во все горло. Картина это выглядела крайне странно со стороны. Казалось, человек пьян. Однако его глаза были абсолютно трезвыми. Они бегали из стороны в сторону, стараясь уследить за всем происходящим вокруг. Однако не происходило ровным счетом ничего. В ухе у человека зашипело и затрещало. Сквозь помехи прорезался голос. У тебя гости. Справа. Готовься. Человек подобрался и на минуту затих. Рука его полезла в карман и нащупала небольшую черную коробочку с двумя кнопками. Палец осторожно лег на правую кнопку. Он был готов. В тоннеле появилось какое-то движение. Мужчина опять затянул свою песню, при этом стараясь держать голову прямо. Но его глаза едва не выворачивались из орбит, пытаясь разглядеть происходящее справа. Постепенно они вычленили из полумрака силуэт человекоподобного крылатого существа, медленно крадущегося вдоль стены. Еще мгновение, и тварь, отделившись от стенки, совершила прыжок вверх, одновременно расправляя свои крылья, и понеслась к человеку. Казалось, мужчина обречен. Еще мгновение, и он нажал на кнопку. Титановая тройная сетка, снабженная утяжелителями, упала на Икара сверху, придавив его к путям. Если бы эту часть митрополитена заблаговременно не обесточили, в сетке оказался бы обугленный кусок мяса. Мужчина спокойно поднял лежавшее у его ног странно выглядящее ружье и сделал два прицельных выстрела. В трепыхающейся в ловушке существо. Спустя минуту крылатый монстр затих. Лишь тяжелое дыхание выдавало тот факт, что он погружен в тяжелый медикаментозный сон. Откуда ни возьмись, в тоннеле оказалось большое количество снующих туда-сюда людей. Они спора спеленали крылана, поместили его в большой деревянный ящик и потащили его в сторону выхода из метро. «Ну вот и все», – улыбнулся человек в мятом костюме. И, протянув руку, исполнявшему роль работника метрополитена Евгению, добавил. «Спасибо за сотрудничество!» «Ты это, может быть, к нам? Нам такие кадры, ох, как нужны!» Евгений рассмеялся. «О, не! Спасибо, конечно, Михалыч, за предложение!» «Ну, как-то я себя не представляю в вашей шкуре!» «Ну, как это не представляешь?» «Очень даже представляешь. Вы, Сани, вон как вписались в наш коллектив. Как будто всю жизнь у нас работаете». ФСБшник кивнул на подходящего к ним Александра. «Ты мне лучше скажи, Михалыч, что с этими созданиями теперь будет? Здорово, Саня». Мужчины по очереди пожали друг другу руки. «Не могу, Жека. Во-первых, не знаю. А во-вторых, если бы и знал, не сказал». «Вы, конечно, ребята, свои в доску, но здесь уже вещи государственной важности и секретности. Я тебе больше скажу, вряд ли даже меня кто-нибудь в курс дела поставит», – развел руками представитель спецслужб. Двумя неделями позже конвой из двух военных шишек с трудом пробирался по размытой в хлам лесной дороге. Несколько раз приходилось цеплять лебедки за деревья и вытаскивать провалившиеся машины. из густой, липкой, грязевой жижи. Наконец впереди показались ворота с украшавшими обе створки, облупившимися красными звездами, наследием давно ушедшей эпохи. На территории воинской части, а это была именно воинская часть, скрытая в дремучих лесах, располагался бетонный бункер, расположенный глубоко под землей. Лишь несколько наземных строений, да высокий забор Накрытые маскировочной сеткой выдавали присутствие людей, но их невозможно было рассмотреть среди лесного массива, даже с воздуха. Автомобили заехали в небольшой ангар, где их уже ждали. Едва машины остановились, началась суета. С помощью погрузчика с машин по очереди сняли четыре больших заколоченных ящика с небольшими круглыми отверстиями. Затем погрузчик опять-таки по очереди увез эти ящики вглубь идущего под наклон в 25 градусов тоннеля. Из небольшой двери, расположенной в ангаре, вышло два человека в белых защитных костюмах. О чем-то переговорили с людьми, сопровождавшими груз. Те указали на один из автомобилей. После короткого распоряжения человека в защитном костюме, Солдаты достали из кузова несколько металлических влагозащищенных ящиков, затем подвое унесли их куда-то за двери. По очереди расписавшись в документах, услужливо предоставленными экспедитором, сопровождавшим груз, двое ученых скрылись в тех же дверях, куда унесли металлические ящики. Автомобили завелись и задом выехали из ангара. Экспедитор вздохнул с облегчением. Их миссия закончена, теперь можно спать спокойно. Самаэль бился о прутья решетки. Злость и отчаяние, переполнявшие его, не находили себе выхода. Прошло уже много времени с того момента, как он попал в эту темницу, и от этого его злость только нарастала. Как он мог так по-глупому попасться? Он не мог себе этого простить, и от этого злился еще больше. Внезапно заскрипел засов, открылась дверь, и в помещение вошло двое людей. Икар угрожающе заворчал. В его приоткрытой пасти белели пятисантиметровые клыки, не сулившие ничего хорошего тому, до кого он сможет добраться. Однако казалось, что эти двое совсем не боялись его. Один из них подошел вплотную к решетке и заговорил. Икар почти понимал, о чем идет речь. В свое время он единственный из собратьев научился понимать человеческий язык. Правда, из-за отсутствия практики, понимание давалось ему с трудом. Все-таки много лет прошло, с тех пор, как он практически ежедневно тренировался со своей учительницей. Сейчас же он усилился понять, чего от него хотят. Кажется, человек хочет его выпустить и предлагает вести себя спокойно. «Что ж, пусть попробует…» Его рот стал непроизвольно открываться и закрываться. Мозг услужливо подсунул воспоминания того, какова на вкус человеческая плоть и кровь. Глаза Икара загорелись огнем. Он внимательно следил за подошедшим к решетке человеком, а тот весьма беспечно отвернулся и пошел в сторону. Туда, где находилась калитка, ведущая внутрь клетки. Самаэль не двигался с места, лишь повернул голову в сторону двигающегося вдоль клетки человека, а тот, дойдя до калитки, достал связку ключей и самым спокойным образом открыл дверь и отошел немного в сторонку. И люто зарычал и бросился к двери, едва оказавшись за пределами клетки, он злобно сузив глаза, одним прыжком бросился на спокойно стоявшего человека. Но тут же его сознание захватило такая сильная боль, какую он не испытывал ни разу в жизни. Где-то в груди нестерпимо жгло, все тело как будто пронзали разряды молний. Ноги перестали держать, его как будто парализовало. Самейль рухнул на бетонный пол у ног продолжавшего спокойно стоять человека, а тот достал из кармана рацию и бросил в нее несколько фраз. Тотчас в помещение забежало несколько человек и затащили лежавшего без памяти Икара обратно в клетку. Очнулся он в полном одиночестве. Все тело, особенно грудь, нестерпимо болело. Самуэль с трудом поднялся, опираясь на прутья решетки. Сознание возвращалось постепенно, по очереди восстанавливая недавние события. Наконец он вспомнил всё. Как они сделали ему так больно на расстоянии? Эта мысль засела в его голове и не отпускала. Он не понимал как, но осознавал, что за разгадкой этой детали скрывается его путь к свободе. Самаэль зарычал, не в силах ответить себе на этот вопрос, и вдруг услышал ответный рык. Он здесь не один? Где-то за стеной есть его собратья. Икар громко закричал «Залаял!» и тут же прислушался. Донесся ответный лай. «Так, понятно, его соплеменников трое, и они тоже в неволе». Он опять громко залаял, сообщая товарищам по несчастью, что он один и тоже заперт. Надо подумать… Через три стены от помещения, в котором содержался Самаэль, Трое мужчин обсуждали дальнейшие планы насчет подопытных существ. Точнее, двое людей в белых халатах, стоя перед столом, за которым восседал ничем не примечательный человек в гражданской одежде, докладывали тому обстановку. Мы внимательно изучили документацию касательно этих существ, и судя по косвенным признакам, к нам в руки каким-то чудом попал именно тот экземпляр. которому было посвящено очень много внимания со стороны наших коллег из прошлого. Из их отчетов говорится о том, что это единственная полностью разумная особь, которую теоретически можно использовать для намеченных целей. Все остальные по сути брак, от которого невозможно ничего добиться. Но этот единственный разумный не поддается дрессировке. К тому же это очень кровожадная тварь, впрочем, как и все остальные. Мы же предлагаем пойти несколько по-иному пути. Что, если этот Самаэль, как бы поточнее выразиться, возглавит боевую группу, состоящую из трех особей? Если мы сможем контролировать его действия, то он, в свою очередь, что вполне вероятно, сможет контролировать своих соплеменников. Мы уже предприняли некоторые шаги в этом направлении, вживив ему сразу три устройства, способные накапливать электрические импульсы. и в нужное нам время их отдавать, прямо в нервное окончания. Сигнал подается напрямую при помощи пульта, если подопытный находится вблизи, или со спутника. При выбросе импульса наступает паралич нервной системы, полностью обездвиживающий икара на несколько часов, достаточных для того, чтобы его нашла и подобрала группа быстрого реагирования. В черепную коробку каждого существа вмонтирована мини-камера, Таким образом, мы будем получать еще и визуальную картинку. Интересно, задумчиво протянул мужчина в гражданском. Ну, что вы хотите от меня? Добро на проведение эксперимента? Считайте, вы его получили. Мужчина откинулся в кресле и внимательно посмотрел на говорившего сотрудника лаборатории. Судя по вашему виду, вы что-то не договариваете. Или не знаете, как преподнести мне весьма щекотливую тему?» Он прищурился, глядя оппоненту прямо в глаза. «Я весь во внимании, профессор». Профессор смутился от такой проницательности и некоторое время молчал, подбирая слова. «Дело в том, что нам необходимо разрешение на проведение, так сказать, полевых испытаний. А это чревато потерями среди гражданских. И карам ничего не стоит пролететь 50 километров до ближайших деревень. И этот момент очень сложно контролировать. Не будем же мы их бить током при каждом самовольном отклонении маршрута. Это их озлобит и сведет на нет все попытки наладить контакт. Нужно дать им немного воли, по крайней мере на первых этапах эксперимента. Можно вообще запрограммировать их нахождение в определенной зоне. при выходе из которых срабатывают приборы и выключают подопытных. «Нам же надо на ком-то протестировать возможности этих существ», – последнюю фразу он произнес гораздо тише остальных, при этом потупив глаза в пол. Мужчина в гражданском встал и вышел из-за стола. Ученые стояли на вытяжку в ожидании вердикта. «Ну что ж, негласное разрешение вами получено». «Действуйте, господа» – с этими словами он вышел из кабинета, громко хлопнув при этом дверью. Самаэль парил в восходящем потоке над окраиной большого села. Он осматривался, пытаясь найти подходящее укрытие. Прошла уже неделя, как их выпустили на свободу, однако эта свобода была весьма условной. При попытке улететь подальше от своей темницы случилась неприятность. Летевший немного впереди Икар, вдруг задергался прямо в полете и камнем упал на землю. Ему сильно повезло, что падение смягчил густой кустарник. Самаэль сразу вспомнил слова человека в белом халате. Тот говорил о том, что их свобода весьма ограничена и они не смогут улететь далеко. Самаэль тогда не придал его словам особого значения. Ликование, что их отпускают на волю, затмило его разум. Но сейчас он все вспомнил. Вспомнил и свое состояние, когда его скрутило при попытке напасть на ученого. Пришлось очень долго ждать, пока соплеменник придет в себя. И то, после приступа, он очень долго не мог нормально летать. Сейчас же Самаэль искал убежище, где его собрать сможет передохнуть и отойти от потрясения. Потихоньку начинало светать. Впереди. Немного в стороне от села показался большой полуразрушенный дом, стоявший на отшибе, окруженный деревьями. Пикируя с большой высоты, Самаэль захлопал крыльями, стараясь остановить дальнейшее падение, и плавно приземлился прямо на пустой оконный проем. Он спрыгнул внутрь заброшенного здания. Его соплеменники, толкаясь и угрожая друг другу длинными зубами и когтями, последовали за ним. Осмотревшись и сочтя это место более чем удобным, Самоэль расслабился, предоставив остальным икарам право выбирать, где они будут гнездоваться. «Какие же они все тупые!» Его всегда бесили сородичи, но он никак не мог их бросить на произвол судьбы, как бы то ни было, одному быть хуже. Хотя одному можно делать все, что угодно, лететь куда угодно. не оглядываясь на остальных и никого не дожидаясь. Вот и сейчас он вынужден сидеть на месте, пока его соплеменник придет в себя. Благо, здесь достаточно двуногой пищи. Жизни людей из села, на крайне которого поселилось зло воплоти, оказались в смертельной опасности. Съемочная группа известного ютуб-блогера Артема Маслова снимавшего сюжеты о паранормальных явлениях, прибыла в Смоленскую область на усадьбу повалишенных, по приглашению одного из жителей села Василевского. С недавних пор вокруг усадьбы началась твориться какая-то чертовщина. По ночам стали пропадать собаки, козы и свиньи, последние прямо из загонов и свинарников, а недавно исчез престарелый сторож. чьи обязанности входило препятствовать окончательному разграблению усадьбы. Хотя, откровенно говоря, грабить там уже давно было нечего. Участковый, прибывший на место, выслушав местных жителей, ничего на усадьбе не нашел и спустил дело об исчезновении сторожа на тормозах. И все бы ничего. Но совсем недавно Сергей, парень, пригласивший популярного блогера приехать, Своими глазами видел, как ночью с неба на собаку спикировала большая крылатая тень, и мгновенно лишь в жизни несчастное, не успевшее даже пикнуть животное, утащило его в сторону заброшенной усадьбы. Артем, который в принципе не очень-то и верил во все сверхъестественное, естественно счел, что все это местному жителю почудилось перепою, и списал случившееся, на воспаленное воображение Сергея. Исчезновение же домашних животных он объяснял либо обычным желанием преувеличить масштабы происшествия, либо чрезмерно активными хищниками, повадившимися ходить в поселок за легкой добычей. Однако усадьба после просмотра фотографий его очень заинтересовала. Это было очень атмосферное место, и меня выглядело весьма зловеще. Только этим словом и можно было описать то чувство, которая вызывал просмотр фотографий усадьбы повалишенных. Артем как раз искал какой-нибудь внешне страшный, заброшенный объект, желательно с мрачной историей для очередных съемок. А тут и придумывать ничего не надо. Рассказ очевидца будет прекрасным видением в этот сюжет. Достав из машины все необходимое оборудование, парни пешком отправились к строениям, видневшимся сквозь крону деревьев. Съемки будут проходить ночью, но до того времени еще надо подготовить и настроить технику, выбрать локации для съемок, подобрать ракурсы. Заброшенное имение выглядело впечатляюще. Непонятно почему, но все без исключения почувствовали нарастающее в душе беспокойство, объяснить которое не могли. Последовало робкое предложение уехать, однако паникера подняли насмех. И он, насупившись, замолчал, затаив на коллег обиду. Члены съемочной группы разбрелись кто куда, осматривая основное здание и прилегающие к нему постройки. Само собой, никто не парился по поводу паранормальщины и других мнимых опасностей. Потихоньку начинало смеркаться. Формат съемок предполагал, что команда блогера исследует объект в ночное время суток, передвигаясь поодиночке. У ребят все было готово. Оператор взял главный ракурс, и съемки начались. По большому счету, на профессиональное оборудование снимался только вот в историю и ее финал. Действия же внутри заброшки снимались членами группы на экшен камеры Так было более атмосферно. В развалинах стояла гробовая тишина, не слышно было даже сверчков. Артем, находившись вдоволь. Растелив спальник, расположился в главной зале. Андрей, которому Артем выбрал локацию на втором этаже. А вот Дениса отправили исследовать подвальное помещение. Поначалу не происходило ничего страшного. Вдруг за окном второго этажа послышалось хлопание больших крыльев. Андрей подскочил, Однако на подоконник ничего так и не село. Он достал рацию и вызвал Артема. «Артём, у тебя как? Приём!» Последовала минутная пауза. Наконец, рация зашипела. «Отлучался глянуть. За окном что-то почудилось», рассеянно ответил Артём. «Вот и мне!» Андрей напрягся. «Тут ещё одна странность, Андрюх. Денис не отвечает. Скорее всего, в подвал сигнал не пробивает. Или опять рация барахлит». Денис брел по подвалам заброшенного имения, такие места заставляли его сердце колотиться в разы быстрее. Арочные своды, древняя система стока канализационных жидкостей, все это было до ужаса интересно. Пройдя уже третье подвальное помещение, его внимание привлекли три похожих на коконы штуки, свисающие с потолка, обойдя одну из них по кругу. Денис не нашел ничего умнее, как потыкать ее подвернувшимся куском старой арматуры. Разом объект пришел в движение и попытался схватить Дениса когтистыми лапами. Вывернувшись, член съемочной группы припустил бежать к выходу, сопровождая перемещение воплями и активной жестикуляцией. Он почти выбежал из подвала, но внезапно запнулся и упал на ступеньки. По лицу потекла кровь. Денис крайне неудачно приземлился, впечатавшись бровью в каменную ступень. Быстро вскочив, он было собрался бежать, однако нечто схватило его за руку и резко дернуло на себя. Парень закричал от острой боли в плечевом суставе. Существо дернуло его так резко, что хрящ сустава вывернуло из суставной сумки. Парень невольно взглянул на своего обидчика. И сердце его ушло в пятки. Это конец. Прямо на него смотрело кошмарное крылатое создание. Мертвенно-бледная кожа, огромные глаза с вертикальными зрачками, в которых он увидел безмерную злобу и смертельный приговор. Пасть существа открылась, и взгляду парня предстали гигантские клыки, способные поспорить по длине с львиными, только гораздо тоньше. В голове невольно мелькнул образ, как эти зубы вонзаются в него. Денис кинул плоть и рвут его на части. Из темноты, прямо за спиной существа, показались двое его собратьев. И тут Денис закричал так, как не кричал никогда в жизни. В этом крике смешалось все. Животный страх, паника, ожидание неминуемой смерти. Это был предсмертный вой. На смерть перепуганного человека внезапно крик оборвался, зубы существа сомкнулись на горле человека, разом оборвав его душевные муки. Ну вот и все. Только и подумал Денис, его сознание потухло, уступив место вечной тьме. Андрей исследовал одну из комнат с наполовину вскрытыми полами. Видимо, доски местные утащили, для собственных нужд. Он уже собирался выходить, так как не нашел ничего интересного. Как вдалеке послышался душераздирающий, леденящий кровь крик. Голос кричавшего он узнал сразу. Это совершенно точно был Денис. Господи, кричит-то как страшно. Что там у него могло случиться? Терялся в догадках Андрей, торопясь другу на помощь. Крик прекратился почти сразу. По дороге Андрей встретил спешившего в ту же сторону Артема. «Ты это слыхал, Андрюх?» – спросил он. «Такое впечатление, что его там убивают». Он и не догадывался, насколько его догадка была близка к истине. Добежав до лестницы, ведущей в подвал, парни остановились. Какое-то смутное беспокойство не давало ему опрометчиво кинуться вперед. Артем осторожно заглянул вниз и посветил на ступеньки фонарем. Внизу, прямо около основания лестницы, была огромная лужа крови, но в поле зрения никого не было. Артем прикрыл рот рукой, выражение ужаса читалось в его глазах и спиной откинулся на стену, спрятавшись за пределами лестничной клетки. Там море крови и никого рядом. – прошептал он, отвечая на читающийся в глазах Андрея безмолвный вопрос. «А вдруг Денис упал, ударившись о ступеньку, и отполз раненый в сторону», – предположил Андрей. Артем задумался. «Конечно, такое вполне могло быть. Причем в свете того, что никаких чудовищ на самом деле не существует, эта версия кажется очень даже актуальной. Есть, конечно, еще вариант с каким-нибудь психопатом, убийцей. Но, положа руку на сердце, какова вероятность подобного? В голове Артема проносились версии одна за другой. И чем больше он об этом думал, тем сильнее в нем росла уверенность в том, что их друг просто упав ударился. И ему, скорее всего, нужна их помощь. Он встал напротив проема и закричал. «Денис! Денчик! Отзовись!» Ответом ему была тишина. Тогда он махнул рукой, приглашая Андрея следовать за собой, и поставил ногу на первую ступеньку. Они очень медленно спускались по лестнице, тщательно вслушиваясь, готовые бежать при малейшем намеке на опасность. Но не было слышно абсолютно ничего. Наконец парни спустились, и сейчас стояли рядом с огромной лужей крови, светя фонариками по сторонам. По тянущемуся кровавому следу, исчезающим в дверном проеме в конце комнаты, было видно, куда уполз Денис. Но уполз ли? Этот вопрос не давал им покоя. «Денис, ты где?» Уже не так уверенно позвал друга Артём и сделал шаг в сторону дверного проема, где исчез кровавый след. «Может, не пойдем, а? Не нравится мне все это», – умолял старшего товарища Андрей. «Мы не можем его вот так бросить!» даже не узнав, что в конце концов здесь случилось. Артём шаг за шагом приближался к проему. Наконец заглянул в него и… Ничего. След тянулся дальше, исчезая в темноте. Уже – Пойдем уже! Он нетерпеливо замахал рукой, приглашая своего более трусливого товарища следовать за собой. Они прошли насквозь и это помещение, не издавая при этом ни звука. Когда услышали звуки, напоминающие нечто похожее на похрустывание, Артём заглянул за угол и едва не упал в обморок. Мороз пробежал по его телу. Ужас, обуявший его, не шел ни в какое сравнение с недавним страхом. Он вообще никогда в жизни так не боялся. Ноги как будто приросли к полу. Кровь в жилах застыла. Его глазам предстала ужасающая картина. Четыре крылатых существа сидели над телом его друга и поедали его, по очереди отрывая руками с длинными загнутыми когтями куски плоти, отшвыривая в сторону внутренности. Андрей тоже заглянул в проем и издал тихое «Ой!». Артем приложил палец к губам и сделал страшные глаза, призывая к молчанию. Когда он обернулся на существ, он сразу же столкнулся взглядом с одним из них. На него немигающе смотрели жестокие, желтые глаза хищного зверя. Вертикальные зрачки на глазах сужались, всматриваясь в его лицо. Бежим! заорал Артем и сорвался с места. За его спиной слышалось сиплое дыхание и топот ног Андрея. Они уже преодолели лестницу. и оказавшись на первом этаже, бегом припустили к выходу. За спиной Артема послышался тут же оборвавшийся вскрик. Он на секунду обернулся. Андрей лежал, а над ним склонилась одна из этих тварей. Она поставила ногу на потерявшего сознание паренька и смотрела прямо в глаза Артему. За ее спиной показались остальные. Он секунду колебался, однако здравый смысл победил. Осознав, что он ничем не сможет помочь Андрею, скорее сам погибнет!» Блогер скрылся в дверном проеме. Двое икаров последовали за ним. Едва выбежав, он бросился к автомобилю. На ходу крикнув оператору, чтобы тот скорее садился в машину. К счастью, ключ торчал в замке зажигания. Машина тут же завелась, отозвавшись уютным урчанием. Артём нажал на газ, машину занесло, но парень справился с управлением. и, выскочив на более-менее нормальную дорогу, прибавил газу. Из глаз его лились слезы. Оператор пытался выяснить, что случилось, однако Артём игнорировал его вопросы и молча вел машину. Внезапно над головой раздался глухой стук металла, потолок прогнулся. Артем от неожиданности вскрикнул и еще крепче схватился за руль. Нога блогера непроизвольно изо всех сил надавила на педаль газа и машину стрелой бросила вперед. В лобовом стекле показалась оскаленная пасть твари. Когти корябали по стеклу, пытаясь убрать неожиданную преграду. «Оператор истошно завизжал!» Артём тоже заорал и изо всех сил надавил на педаль тормоза. Машину понесло юзом. А тварь, не удержавшись на скользкой поверхности, полетела вперед и, упав на асфальт, кубарем покатилась во враг, ломая свои достаточно хрупкие птичьи конечности. Наконец, автомобиль остановился, заглохнув. Артем повернул ключ в замке зажигания, однако машина никак не желала заводиться. Неподалеку раздался леденящий кровь, лающий крик. Артем встрепенулся. Его руки дрожали, мешая поворачивать ключ в замке зажигания. «Ну, давай же, давай, пожалуйста!» Автомобиль заурчал, как будто услышал отчаянную мольбу человека, а тот тут же крутанул руль до отказа в сторону, надавил на газ. Набрав максимальную скорость, машина летела по дороге. Вряд ли какое живое существо было способно летать на таких скоростях. Однако Артем все равно упрямо давил газ. Потрясение, которое он только что пережил, не давало ему расслабиться. И лишь отъехав километров на 80, он остановился на стационарном посту ГИБДД, дабы сообщить органам о происшествии.